И действительно, они нагнали беглянку всего в двух парасангах от конечной цели путешествия. С низкого увала, откуда начинался спуск в широкую долину притока Ефрата, Таис увидела вдали бегущую Эрис. Белый хитониск, выше колен, ее единственное одеяние, развивался попутным ветром, замотанная черной тканью голова гордо поднята. Черная жрица плавно покачивалась, и видно было, что она знает приемы ровного продолжительного бега. Тайс пожалела, что не увидела, как она бежала ночью, под поздней луной, подобная бесстрашной богине, самой Артемис. Слегка суеверное отношение к своей новой служанке овладевало Гетерой. Тайс с Леонтиском быстро догнали Эрис и велели сесть на Буанергоса. За ночи полдня Эрис пробежала около 14 парасангов, и, странное дело, ее вчерашние раны закрылись и были почти незаметны. Она успела отдохнуть около четырех часов под кустом Тамариска, пока ее догнали всадники, и только истертые сандали показывали, какой путь она преодолела. Тайс Так обрадовалась, что обняла черную жрицу, которая не ответила на ласку. Только странная дрожь пробежала по всему ее крепкому, разгоряченному телу. В назначенном месте лодки ожидали всадников. «Какие это лодки? Целые корабли!» — подумала Таис. «Неуклюжие, плоскодонные сооружения. В самую большую из лодок свободно помещалось двенадцать лошадей». Леонтиск решил взять с собой своих коней и конвой с лошадьми. Лохагас с остальными всадниками поехал налегке берегом к большой радости сурового сотника, которому надоело опека над ранеными. На носовом помосте передовой лодки поставили рядом легкие навесы для Леонтиска и Тайс. «Нельзя ли устроить твою богиню раздора подальше?» — смешливо спросил Леонтиск, обнимая за талию Афининку, следившую за погрузкой своих лошадей. «Нельзя, она не пойдет на корму, где конюхи и лодочники. А если я захочу поцеловать тебя, она убьет?» «А ты потихоньку», — посоветовал Таис. Три дня лодки шли мимо сплошных садов, широко окаймлявших берега реки. Но сады самого Вавилона вскружили голову даже испытанным ветеранам. Деревья взбегали на крыши целых кварталов и на высоко поднятые над рекой улицы и площади, знаменитые висячие сады Семирамис. Леонтиск приказал выгрузиться на торговой пристани вне пяти рядов городских стен. Застоявшиеся в лодках кони нетерпеливо били копытами, требуя проездки. И Афиненко с тессалицем. Проскакали около парасанга, пока их лошади успокоились настолько, чтобы идти шагом по переполненным народом улицам.